Хлопотун и язык пугль-буглей. Всякому известно, стоит подружиться двум девочкам, как у них моментально появляются секретики. Вреднючка и Аня теперь нередко шептались о чем-то в уголке комнаты. Если к ним кто-нибудь приближался, замолкали самым таинственным видом. Их шишуканье страшно раздражало любопытного хлопотуна. Он считал, что просто обязан быть в курсе всего происходящего в доме. «Опять шепчетесь», — издавал хлопотун, вертясь около подружек. Вреднючка показала хлопоту язык. «Иди, иди, не задерживайся, обойдешься без наших секретиков». «Не будь я домовенок, если сам все не узнаю». Хлопотун отошел от них и с мрачным видом стал разгуливать по комнате. Вечером Пузаттик, хлопотун и Митя играли в шашки-умняшки. «Знаете, что такое шашки-умняшки?» Эту игру придумал Пузатик. Нужно было выстроить пирамидку из шашек, а потом, снимая шашки по одной, перечислять названия животных, деревьев или цветов. «Липа, туп, сосна, белёза, тополь, клён, ель, лебина, акация, ива», бубнил Пузатик. «В другом углу комнаты». Аня и Вреднючка, примостившись на диванчике, шептались и хихикали. Хлопотун то и дело бросал на них недовольные, полные любопытства взгляды. Он сделал из листа бумаги рупор, поднес его к уху и прислушался, но Вреднючка и Аня говорили слишком тихо. Сколько любопытный Хлопотун не вертел своим рупором, он все равно не мог уловить ни слова. — Эй, Хлопотун, ты играешь или нет? Твоя очередь! — окликнул его Митя. Домовёнок гневно обернулся и шип на пол всю шашечную пирамидку. «Не успокоюсь, пока я не выясню, о чём болтают эти противные девчонки!» «Не злись!» Пузатик выигрывал, и шашечек у него было больше всех. «У каждой девочки должен быть хотя бы один секретик. И чем девочка взластлее, тем секлетиков у неё больше!» Хлопотун подскочил на месте. «Тоже мне умняшка нашёлся!» «Секретики от кого угодно, но не от меня!» Домовёнок отвернул край ковра и быстро юркнул под него. На полу словно бы прокатилась маленькая волна. Это хлопотун полз под ковром к диванчику. Он решил подобраться поближе и подслушать, о чём шепчутся подружки. Стараясь не пыхтеть, в пыли и темноте хлопотун дополз до дивана и стукнулся головой о деревянную ножку. «Ой! Ты что-нибудь слышала?» — удивилась Аня. «Кажется, кто-то ойкнул». «Ойкающий паркет!» — заявила вреднючка. «Когда на него наступаешь, он постоянно ойкает. Сейчас я тебе покажу!» Домовушка спрыгнула с дивана и нечаянно наступила хлопотону на ручку. «Ой-ой-ой!» — взвал тот. «Вот видишь, что я говорила! Ойкающий паркет!» «Можно я тоже наступлю?» — попросила Аня. «А то у нас дома нет уйкающего паркета!» Услышав, что Аня собирается его раздавить, хлопотон не на шутку испугался. Он быстро откатился назад, чтобы поскорее выбраться из-под ковра. Домовенок полз и полз, края ковру все не было и не было. Было душно и пыльно. Не самое приятное место для прогулок. Через минуту бедняга сообразил, что заблудился. Наверное, вместо того, чтобы ползти в одном направлении, он просто описывал круги. «Бедный я, бедный», — думал хлопотун. «Я сбился с пути, а если запричать. Кто-нибудь услышит и спасет меня». «Нет, только не это! Заблудиться под ковром — это позор!» Но, о, ужас! Сколько хлопотун не петлял, он все никак не мог выползти наружу. От пыли у домовенка засвербило в носу, и он чихнул. «Апчки! Чки!» — донеслось из-под ковра. «Слышишь?» — поразилась Аня. «Кто-то чихает!» «Это чихающий паркет!» — сказала вреднючка. «Но ты же говорила, что паркет ойкающий!» И так как ему иногда он ойкает иногда чихает. Они вреднючка секретничали теперь без помех. Хлопотуну было не до их тайн. Он потерял всякую надежду когда-нибудь выбраться из-под ковра и запаниковал. «Вытащите меня отсюда, я заблудился, краул!» Митя поднял ковер, и Хлопотун вылез наружу. Он был растрепанный и запыленный, как будто им долго вытирали пол. «Опчхи! чихал хлопотун в ярости, топая ножками. «Чтобы я еще стал... Общи! Мне на девчоночек тайна вообще этого не стоит! Тьфу!» Однако, чтобы там хлопотун не говорил, интереса к тайным он не утратил. «Этим болтушкам просто повезло, что я расчихался», заявил он через несколько минут. «Другой раз этого не повторится. Все равно я узнаю, я умный и вездесущий!» Хлопотун выбежал в коридор и поманил Митю пальцем. «Тащи сюда пылесос». «Ну зачем?» «Неси, и не разговаривай!» — прикрикнул хлопоту. Домовенок открыл на пылесосе все застежки и забрался внутрь в отделение для сбора мусора. «Закрой меня неси пылесос к девчонкам. Теперь-то я все узнаю, все их секретики. Поставь пылесос как можно ближе к дивану». «А как ты будешь дышать?» — забеспокоился Митя. «Ты не задохнешься?» «Вот глупый мальчишка, вечно ты пристаешь со своими дурацкими вопросами». «Дышать я буду через шланг, и подслушивать тоже через шланг!» Митя защелкнул крышку и крикнул прямо в шланг. «Как ты там?» «Не громко. Ты хочешь, чтобы я оглох?» Донеслось из пылесоса. Митя подкатил пылесос к дивану. вывидев Митю, Вреднючка и Аня перестали шептаться, и недовольно посмотрели на него. «Зачем ты притащил сюда эту штуку?» «Мама велела. Она сказала, что моя комната похожа на свинарник». Митя ушел, а пылесос с притаившимся хлопотоном остался у дивана. Домовенок поднес ухо к шлангу и прислушался. «Но что это? До хлопотона доносились только отдельные бессмысленные звуки. Бу-бу-бу. Бя-бя-бя». Как хлопотун не напрягал свой слух, все равно до него доносилось одно только «бубяканье». Домовенок чуть не лопнул от досады. «Знаешь что, давай пропылесосим комнату», — предложила Аня. «Тот и Митя обрадуется Он так не любит наводить порядок». «Давай», — согласилась Вреднючка. «Только чёрт пылесосишь ты, а то у меня ещё лак не высох». Месяц назад Вреднючка покрыла свои маленькие ноготки розовым лаком и с тех пор ничего не делала, заявляя, что у неё ноготки ещё не высохли. А все работу по маленькому хозяйству домовят Вренючка свалила на пузатика. Аня включила пылесос и стала водить щеткой по полу. Но пылесос вел себя как-то странно. Он вздрагивал и подскакивал на месте. «Пчки! Пчки!» -пч. «Ты слышишь?» — испугалась Аня. «Не обращай внимания, это чихающий пылесос!» — махнула ручкой Вренючка. Аня уронила шланг на пол. Пылесос скакал по комнате, выписывая кренделя. Потом он открылся, и оттуда вместе с мусором вывалился Хлопатун. Увидев его, вреднючка схватилась за животик и стала кататься по дивану, содрогаясь от хохота. «Явился, не запылился! Явился, не запылился!» «Опче!» Хлопатун встал на четвереньки и отряхнулся, как мокрая собака. «Я все равно узнаю, о чем вы шепчетесь. Все равно узнаю!» и хлопотон выбежал из комнаты, продолжая грозиться. Вреднючка и Аня посмеялись над незадачливым домовенком, а потом Аня сказала, «Думаешь, он перестанет подслушивать? Как-то не верится». Вреднючка хитро оглянулась. «Если и подслушает, то ничего не поймет. Дедушка Ворчун научил меня секретному языку пуголь-пуглей. Хочешь, я тебя научу?» «А я сумею», — усомнилась Аня. «Выучить новый язык ужасно сложно» углей простой. Главное, запомнить одну важную вещь». Домаушка встала на цыпочки и шепнула что-то Ане на ухо. Едва прочихавшись после своей неудачной затеи с пылесосом, хлопотун заявил митя «У меня есть план. Ты выменишь девчонок из комнаты, а я залезу в аквариум». В комнате рядом с диваном стоял большой аквариум с золотыми рыбками и водорослями. Митин папа любил ухаживать за рыбками. «Чего ты стоишь, как столб? «Эм, а не девчонок, не могу же я болтыхнуться в аквариум у них на глазах». Хоть Митя и не понравился эта затея, Хлопотун приставал к нему до тех пор, пока он не согласился. Митя подошел к Ане и в ритнючке и сказал, «Я хочу вам кое-что показать, только это не здесь, а на кухне». Они пришли на кухню и недоуменно огляделись. «Что ты хотел показать? Здесь ничего нет а «Э-э-э», замялся Митя, — «Как же ничего нет! Посмотрите в окно! Не правда ли замечательный вид?» Пока Митя отвлекал внимание девчонок, Хлопотун снял с себя штанишки и рубашечку и остался в одних трусиках в цветочек. Домовенок вскарабкался на край аквариума, зажал нос и, поежившись, бултыхнулся в воду. Аквариум у Мити был глубокий, и Хлопотуну приходилось изо всех сил дрогать ручками и ножками, чтобы не пойти ко дну. Золотые рыбки вначале испугались, а потом осмелели и стали пощипывать домовенка за ножки. Когда хлопотон услышал, что Аня и Вреднючка возвращаются, он набрал побольше воздуха, нырнул и спрятался за грот на дне. Вреднючка и Аня сели на диванчик и стали разговаривать. Домовенок осторожно вынырнул и, оттыхивая рыбок ножкой, прислушался. «Его мечта сбылась!» Он мог слышать каждое слово Ани и вреднючки и при этом оставаться незамеченным. Но что это? Хлопотун не поверил своим ушам. Они говорили на каком-то непонятном языке. Страннюсики-тюсики, завусики на кухнюсики, смотрусики в оконусики, дурносики-норносики. А хлопотуньисики, вот не дотёбусики. «Нырнюсики в аквариумусики, а штанюсики и забывусики на полосике!» Бреднючка и Аня захихикали. Хлопотун, бултыхаясь в аквариуме, не понимал ни слова. «Что за чушь они говорят? Или это и есть девчоночи секретики?» Он возмущенно забулькал. «Как ты думусики? Хлопотунюсики неутонюсики в аквариумусики?» спросила Аня. «Пускусики, поплавосики и мусики, и скупусики». Хлопотун запутался в водорослях, а какая-то золотая рыбка стала покусывать его за пятку. Но самое ужасное было то, что он не понимал ни слова. А тут еще золотые рыбки все разом разогнались и нападали дымовенку. а, -а, -а, -а хлопотун пулей вылетел из аквариума. К его плечу пристала длинная водоросль, а к трусикам прицепилась улитка. Аня и Вреднючка расхохотались так, что едва не свалились с дивана. Хлопотун покраснел, схватил свою рубашечку и побежал под кровать переодеваться. я это думал у вас секреты", крикнул он из-под кровати. "А у вас был там не какой-то безмозглая! Фу. Интересно, что бы Хлопотун сказал, зная он, какое интересное и захватывающее приключение ожидает их завтра.